Мила Райкова Сторож Глава 11. Ничего не предвещало, и тут началось. Все разом. Так бывает. Выстроенная жизнь, в которой человек существует сам по себе, как в колбе. Обложив себя подушками безопасности в виде простых привычек, Вдруг начинает потрескивать и потихоньку меняться. Закупленный на неделю привычный набор продуктов выбрасывается в мусорное ведро. Сломался холодильник. Его давно надо было бы поменять на новый. Но Маня латала и штопала свои привычки. Вызвала старому Минску доктора. Месяц назад отказалась работать нижняя камера. Морозильник шпарит на всю катушку, а то, что приготовлено на ближайшие дни, в нижнем отделении не хранится. Диагноз. Старые трубки забились, и фреон не поступает для охлаждения вниз. Холодильный доктор потребовал телевизор убрать с холодильника, выдвинуть его на середину кухни и покинуть помещение. Три часа мастер колдовал, а Маня слонялась по квартире, дожидаясь вердикта. Шунтирование холодильника обошлось в одиннадцать тысяч рублей. А через неделю снова здорово. Холодильный доктор, гарантировавший год бесперебойной работы аппарата, сразу отреагировал. Ожидая его, Маня с Глебом вытащили продукты, разморозили болезного, намыли, убрали с него телевизор. Мастер прибыл, как обещал. Послушал, пощупал, постучал и поставил диагноз. Морозильные панели, которые напрочь встроены в стенку холодильника, пришли в негодность. Вариант первый. Мастер возвращает деньги за шунтирование. Не самый лучший вариант. Деньгами мясо не заморозишь. А какой второй? Глеб для обсуждения вариантов предусмотрительно выставил Маню за дверь. Он, как практичный человек, склонялся к мысли заменить холодильник на новый. Но жена все же прорвалась в помещение под предлогом заварить себе чашечку кофе и вклинилась таки в обсуждение проблемы. Какой вариант второй? Холодильный специалист несколько раз перевел взгляд с Мани на Глеба, выдержал паузу и предложил установить другие холодильные панели прямо на внутренних стенках. Цена вопроса шесть тысяч рублей. Новый холодильник стоит восемнадцать. Муж со значением смотрел на Маню. Только вчера они весь вечер судили, редили и почти договорились купить новый большой холодильник. Конечно, не все так просто. Надо вытащить старый, убрать из кухни половину мебели, чтобы можно было втащить габаритную покупку, придумать, куда втиснуть телевизор. Без его информационных сообщений ни один прием пищи не обходится. Прям как член семьи. Вон вчера решали холодильную проблему с информационными новостями. Эксперты на все лады обсуждали, нужны ли мирные переговоры с Украиной и о чем договариваться. Глеб с работы вернулся домой, заряженный этой темой по самую маковку. Охранники и грузчики на базе о переговорах не толковали, все больше начальства обсуждали. Но этот сторож... Откуда он только свалился на голову Глеба? Стоило ему услышать про Одессу, которая может остаться за врагом. Распалился, как самовар, и орал целых полчаса, мол, совсем современное поколение с ума посходило. Одессу еще наши прапрадеды отбили. Город построили, закрепились на берегу Черного моря, чтобы было откуда пшеницу отправлять, людям отпуск проводить. А этим молодым ничего не надо. Ни Кавказа, ни Одессы. Им какого-то Дубая с лазурным берегом хватит. «Ты когда в Дубай ездил?» Тоном комиссара спрашивал Глеба дед. — Никогда, — честно признался монтер. Можешь даже не мечтать, даже если на переговоры согласишься, — пообещал старик Глебу. И потребовал ответить сразу, прямо, честно и открыто. Согласен монтер отдать хохлам Одессу с Николаевым или нет? — Глеб, конечно, против, но кто его спрашивает? Такой аргумент старика не устроил. Он вскочил со стула, погромыхал деревянной ногой по полу, отмеряя по два шага из угла в угол по коптерке. Остановился, выставил в сторону Глеба крючковатый палец и заявил. «Нас в сорок первом тоже никто не спрашивал. Принесли повестку и иди Родину защищать. А что спрашивать-то? Родина, она одна». Другой не будет. Одессу, Сухарьков, Киев, Минск. Все наше. Не мы строили, не нам отдавать. Глебу почему-то стало стыдно от претензий деда. И одновременно досадно. Он-то здесь при чем? Перестройку придумал Горбачев. СССР упразднили Ельцин, Кравчук и Шушкевич. Да, он не стал возмущаться. Молод был еще. Служил? А в армии как? Исполняй приказы и не раздумывай. Командиры тоже ничего страшного в действиях политиков не увидели. Наоборот, появилась возможность ездить по миру. Советского человека пригласили на пир цивилизованной жизни, где в магазинах по сорок сортов колбасы, джинсы на выбор, жвачка, музыка. Кто же знал? что на этот банкет весь советский народ, за редким исключением, пригласили в качестве блюда. Ну, как сейчас Украину. От жесткого допроса деда спас маневровый поезд. Он с радостью выскочил из коптерки, даже за плащом возвращаться не стал. Лучше немного помокнуть, чем лишний раз в мутные глаза старика взглянуть. По большому счету дед прав. Только в жизни все устроено по принципу Проверяйте сдачу, не отходя от кассы Поглазели на изобилие в магазинах Порадовались подержанным иномаркам Насладились евроремонтом с пластиковыми стенами А потом чухнули Что пока пускали слюну на желание Из-под нас одним рывком выдернули страну Глядь А на базе хозяин. Железная дорога в частных руках. Да и общие родины тоже хозяева появились. Третий год на Украине СВО. А кто говорит о возврате русских городов? Нет. Все толдычут о безопасности страны. Убежала одеяло, улетела простыня. Нет на бестолковые головы строгого воспитателя Майдадыра, который бы промыл засоренные мозги. Волны возмущения накатывали на Глеба всю дорогу. Дома Маня ждала с ужином и новостью про холодильник. Она уже вытащила продукты и принялась за ужином жаловаться. Вот, мол, только все устроили после очередного переезда, и опять засада. На макушке упочившего холодильника исправно вещал телевизор. Там обсуждали варианты мерных переговоров. Эксперты напирали на то, что обмануть нас в очередной раз теперь точно не выйдет. «Кого нас?» – спрашивала Маня у телевизора. Вопрос риторический. Она уже несколько дней говорит, что с экрана вещают полуправду. Стараясь пробудить в ней мани, необходимые властям эмоции. Ненависть к Западу и святую веру Кремлю. Но мания издеваться над собственным мозгом больше не намерена. Информационные дирижеры могут идти лесом. А у нас где есть свои понятия проблемы и желания. Холодильник, например. одиннадцать тысяч рублей за шунтирование шкафа. Сумма для семейного бюджета солидная. Да и мастер ответственный попался. Готов деньги за ремонт вернуть. Добавят и купят новый, решили за ужином. А утром Маня засомневалась. Человеку опасно предлагать выбор. Мозг у него устроен так, чтобы направлять действия по самому простому пути. Вот стоят они на раскуроченной кухне, и если согласиться на очередной ремонт, то уже через пару часов холодильник будет урчать на привычном месте. Обеденный стул и уютные диванчики привычно будут стоять в углу. Телевизор продолжит обсуждать выборы в Америке и перспективу перемирия. Ситуация не айс, но привычная. А с покупкой нового все встанет вверх тормашками, вытаскивая мебель, обедай на коленке. Решили остановиться на ремонте. Мастер потребовал освободить помещение. Маня заварила кофе в термосе и предложила полуноваться за чашечкой кофе на лавочке перед подъездом. Вот там-то и грянул настоящий гром. Только уселись под солнышком, прикурили, звонок. — Что у вас в городке происходит? — Это из Калининграда знакомый звонит. Уехал оформлять наследство. Маня включила громкую связь и вопросительно посмотрела на Глеба. — У нас холодильник сломался, а так все нормально. — Ну, слава богу! — выдохнул приятель у себя в Калининграде а то говорят что жил контору в полном составе арестовали по квартирам комиссии ходят документы проверяют маня напряглась городок у них необычный бывший военный гарнизон раньше сюда можно было попасть только по письменному приглашению а после развала союза и в армейских порядках пошли перемены В гарнизоне настала пора полной безоговорочной демократии. Вертолетный полк расформировали. На военном аэродроме обосновался ДОСАВ. А если сказать точнее, то устроили стоянку частным легкомоторным самолетом и дельтапланом. Летают над городком на разных приспособлениях. Тарахтит что-то над головой, как газонокосилка. Жители настолько привыкли к этому стрекоту, что когда недалеко от гарнизона упал и взорвался украинский дрон, люди решили, что это гром. На дорогах ямы, в квартирах живут целые аулы, даже цыганский табор внедрился, и теперь можно встретить дамочек в ворохе юбок. Умани сперли прямо из закрытого подъезда велосипед, но это не событие масштаба городка. Глеб, выросший в гарнизоне, частенько обсуждается старожилами, как классно все было устроено в советские времена. Идеальные дороги, магазины, почта, дом быта, кафе, ухоженный парк, пруд с песчаным берегом. А теперь полная разруха. И не поймешь, кто тут хозяин. Комиссия, конечно, бы не помешала. Но у Мани с Глебом, если честно, есть причина не радоваться проверкам. Поселиться на территории Глебового детства они решили в сложные для себя времена. Стали искать квартиру, чтобы снять на время. Глеб шестерил объявление, Маня готовилась к выписке из больницы. Квартира нашлась. На снимках все прилично. Договор заключили дистанционно, ключи оставили в жилконторе. А что? Сейчас все можно решить без лишних разъездов. Электронная подпись вам в помощь. Деньги переводи и наслаждайся результатом. Тот же холодильник можно вот в озоне по картинке выбрать. Дистанционные картинки не совпадали с действительностью. В квартире за картонной дверью с выломанным замком не обнаружилось ни раковин, ни унитаза. Нет несколько стекол на окнах и ни одного крана. Что уж говорить о мебели, если даже с потолка кто-то отодрал плитку. Маня Глеб ничего тогда не сказал. Попробовал заставить хозяина привести жилье в надлежащий вид, но не вышло. После получения денег парень просто исчез. Соседи пояснили, хозяин квартиры никакой не парень, а Министерство обороны. А объявление о сдаче и даже продаже может дать кто угодно. Глеб все понял. Бардак. Для очистки совести сходил в жилконтору. Там посочувствовали. Посоветовали самому поставить сантехнику, вставить окна и вселяться, раз уж так получилось. За четыре дня Глеб организовал ремонт, нашел и купил кое-какую мебель б/у и привез Маню отлеживаться после болезни. Это потом, когда она встала на ноги и поняла, в какой они оказались ловушке, заволновалась. «Как же так? Живем в чужой квартире на птичьих правах». Оказалось, в чужих квартирах годами живут две трети подъезда, и ничего. Это ничего не уживалось в Манином сознании с опытом жизни в Европе. Там она усвоила правила – во всем педантично следовать закону. И едва начала двигаться, заставила Глеба искать квартиру, которую можно выкупить. Нашли не сразу. Все местные умельцы смеялись над тем, как они с мужем успели поменять и отремонтировать три квартиры, чтобы, наконец, оформить документы и прописаться в легальной. Глеб, кивая на экран, порой говорил Мане. «Очередного генерала посадили. Могли бы спокойно жить в той квартире еще лет десять. А ты покупаем, покупаем». «Не могли». В любой момент придут и выселят, — возражала жена. Ту квартиру просто оставить Маня не могла. Она успела за три месяца отремонтировать не только балкон, полы и проводку, оплатить квартирный долг за электричество, поменять входную дверь, но ну и устранить протечку по всему стояку. Соседка с нижнего этажа в благодарность даже подарила им два стула с железными ножками для балкона. Принесла и говорит, что весной просушит квартиру и, наконец, обои поклеит. Старые от сырости все подходили. Так что, выселяясь из военной квартиры, Маня оставила там все в полной исправности и продолжала следить за ее состоянием. Цветы на балконе больше не разводила, но белье после стирки развешивала, проветривала. Мало ли кому-то как ей понадобится временное жилье. В конторе ответственность жены не приветствовали, но и не препятствовали. Мол, следит за состоянием, и хорошо. Батареи зимой не потекут, газ не взорвется. И пригодилась-таки квартира. Зимой нашли Маню муж с женой. Они постоянно жили в дачном поселке через дорогу, выстроенном на бывшей территории ракетчиков. А тут беда. Осенью мужа инсульт долбанул. И по первым холодам котел полетел. Батареи в доме полопались. Маня отдала ключи. Три месяца люди жили в тепле и в сухости. Глеб притащил из гаража стиральную машину, холодильник, и люди благополучно перезимовали. Так Маня приобрела себе очередную подругу. И частенько говорила ей, что гарнизонному жилому фонду давно нужен хозяин. В квартирах отопление, вода, канализация, а половина стоит пустая. Подруга с больным мужем сейчас на даче. Но денег на замену отопительной системы у них нет. Подумывают перезимовать в этой же квартире. Вот Манея не убирает из нее свою мебель, стиральную машину, холодильник. Зачем таскать туда-сюда? А если действительно приедет военная комиссия? Тогда надо все вывозить, искать грузчиков, а потом искать на зиму крышу для новой подруги. Маня убеждена, она в ответственности за тех, кого приручила. Греб считает по-другому. Манина на ответственность ему лично выходит боком. Раз в неделю после смены везет на дачу полные сумки продуктов. Там у них магазинов нет, а ребятам помочь надо. «Вы там разузнаете, что да как? А то я ведь тоже в министерской квартире живу. Выбросит все, пока я в отъезде!» — доносился голос из Калининграда. Маня делает глоток из термоса, протягивает мужу кофе и оглядывается. Вокруг никого, а топать в жилконтору в домашних тапочках не с руки глеб уже листает новости в телефоне от беседы отключился узнаем все тогда перезвоним обещает маня и отключается может правда гарнизон восстановит неделю назад тут военные вертолеты летали да от звука пролетающих вертолетов мне даже показалось что в школу надо идти отзывается муж у нас ведь как было Если нет шума вертолетов, то и не уснуть. Кажется, что-то случилось. А теперь наоборот. Над вертолетной частью летят вертушки, и это в диковину. Если бы холодильный доктор не высунулся в окно, Глеб опять бы на пару часов погрузился в детство. Холодильник поставили на место только через четыре часа. Маня домыла полы, сварила картошку и позвала мужа к столу. Окно распахнуто настежь, а за ним березовая роща. Густая крона так надежно скрыла забор, отделяющий гарнизон от дороги, что кажется, будто живешь в лесу. ветви берез пронизывают лучи закатного солнца. И в этой тишине довольно урчит оживший холодильник. Глеб усаживается на привычное место и, прежде чем посмотреть в тарелку, поднимает глаза к экрану. «Давай без новостей поужинаем», – предлагает Маня. «Давай». Глеб почему-то вздыхает. Маня уловила нотки недовольства, но так хочется сохранить целостность этого маленького семейного счастья, когда проблема устранена, дела сделаны и можно часок посидеть в тишине и покое. Такие вечера после переезда из латышского хутора выдаются нечасто. Хотя некоторое подобие той счастливой мирной жизни им воссоздать периодически удается. Но это если не включать телевизор и не ввязываться в разговоры с местным населением. Недовольными разбитыми дорогами, шумными цыганями и стрекотом мопедов которым обзавелось подрастающее поколение городка. Тогда колба личного пространства восстанавливается и в душе зарождается неслышимая музыка покоя. А за ним в полный рост поднимается уверенность. Скоро на городок опустится легкое ночное покрывало и под одеяло проникнет в постельных тонах сон с очаровательными картинами мечты. Накануне Мане снилось, что выпистованный латышский сад каким-то чудом переместился на их новый огород. Осталось только повесить перед окном домика кормушку. И Маня выбрала для этой цели деревянный поднос. Глеб, ломает голову, как закрепить веревки, а на ветках уже разместился дятел в ожидании сухариков и семечек. «Семечки для птиц, там они покупали мешками». И Маня сетует, что здесь их нет, и подсолнухи деревья они не посадили, и сухари сушить негде. Там, в Латвии, она раскладывала кусочки булки на камин. Надо будет и здесь камин поставить, чтобы все как там, и как тогда. Как тогда не получится. В реку времени два раза войти нельзя, — охолаживает мечтульки жены Глеб. Она вздыхает и просыпается. Не вскакивает, лежит, слушает дыхание мужа и размышляет о воде в реке времени. Да, теперь она не такая, но вполне себе ласковая и даже родная. Она привыкла к необустроенному городку, к новой квартире и новым соседям. На них уже перестали смотреть, как на чужаков. А неразрешимые еще два года назад проблемы стали решаться легко и просто. Решили поставить на даче летний домик, тут же подсказали мастера. За неделю мужик поставил и взял недорого. Дешевле, чем новый холодильник. Теперь привезли прямой шифер для теплых грядок, и Мане понадобилась сена. Она два вечера провела в поисковике. Даже собралась заказать. А тут заглянул на кофеек сосед. Завтра привезем. Прошлогоднее подойдет. Как там в той поговорке? Кажется, люби и знай свой край. Они с Глебом на поля не смотрели. Оказывается, там остались старые тюки. А еще можно поехать туда, где скосили зерновые, и набрать в мешки солому, под малину или клубнику. Маня сидит перед пустой тарелкой и мечтает. Вот она обложила кустики желтой блестящей соломкой. Клубники тепло, корешки дышат, сорняки не пробиваются. И на кустах по ускоренной программе наливаются и краснеют сочные ягоды. Она их соберет и наварит на зиму варенье. А может, приедут внуки и будут есть клубнику прямо с грядки. Или нет? Она возьмет тазик, соберет, промоет и поставит на стол под яблонью. Внуки с Глебом усядутся вокруг и будут вытаскивать самые крупные. Вообще-то внуки выросли и приезжают редко. Ну, почему не помечтать? С мечтами и желаниями нам следует быть осторожнее. Это Глеб. Он уже убрал тарелку в раковину, налил чай и теперь тычет пальцем в экран смартфона. А что плохого мечтать о клубнике? О клубнике мечтать можно, а вот о жилищной инспекции в городке не стоило. А что с инспекцией? Квартиры Министерства обороны опечатали. В местном чате пишут, что всем, кто занял без ордера, следует освободить в течение трех недель. «Явились, не запылились, через двадцать-то лет. Ишь, какие шустрые, освободить!» Ворчит Маня вслух. А про себя думает. Осень придет. Куда подругу с мужем теперь девать? Не селить же к себе. «Еще надо в Калининград позвонить». Маня тянется к телефону. «Не надо, я отправил Игорю ссылку на чат. Сам прочитает». Маня смотрит на спокойного Глеба и удивляется. — Ты так об этом говоришь, будто не квартиру опечатали, а занавеску ветром качнуло. — Нашу не опечатали, а в остальных давно пора порядок навести. Сами же с подружкой об этом говорили. — Мы имели в виду в перспективе. Не так, чтобы всех мигом с вещами на улицу, а упорядочить все. Вот и упорядочат. Глеб все еще смотрит в экран. Предлагают всем, кто захочет, оформить договор аренды на коммерческой основе. Ух ты! И где они с этим договором раньше были? Мы бы квартиру не покупали, а просто арендовали. Мечты, милые, сбываются. Одна беда – всегда, как правило, с опозданием. Ты мне сейчас Карлсона напомнил, который живет на крыше. Спокойствие, только спокойствие. А чего волноваться? Для нас это уже не актуально. Как не актуально? А мебель, стиральная машина, холодильник? Вечер переставал быть томным. За колбой личного пространства поднималась очередная буря. Замаячила перспектива что-то решать, делать, искать. Зеркало реки времени заребило и принялось накатывать новые волны, за которыми уже затаился ураган событий. Первый его удар уже принял на себя сторож. Он повадился проводить время на КПП, поближе к телевизору. Весть о продвижении неприятеля на Курск сразила старика на повал. Глебу, можно сказать, повезло, что эта новость настигла его не по соседству со сторожем, а чуть позже и дома. Привычная обстановка, горячий чай с медом, березы за окном отгораживали его от катастрофы, смягчая удар. Но завтра ему на смену. И там, под грохот кар и гнев сторожа, все будет восприниматься совсем по-другому. Продолжение следует...